Глава вторая. Мать. По дороге в лагерь Зея изложила Равендеру суть своей дилеммы. «То есть пилот Хейли утверждает, что тебя не пустят в человеческую деревню, новую Аттику, если ты не найдешь Омнипот?» — уточнил он. «Типа того», — хмуро буркнула Зи, пиная в стороны камня, попадающаяся ей на пути. «А какое у тебя вообще сложилось впечатление об этом человеке?» — поинтересовался Равендер на входе, по сломанную арку, где была их стоянка. Зия медлила с ответом. Главным образом, потому что толком не понимала, какое же у нее сложилось впечатление. «Ну, он ничего, кажется, я не знаю», сказала она, в конце концов, крутя бусину, вплетенную в одну из косичек. «В смысле, он прилетел сюда только за тем, чтобы спасти нас и отвезти в город? Так ведь? И в то же время отправляет меня искать омни-под, закопанный где-то в пустыне, кишащей песчаными снайперами». «Почему нельзя просто улететь?» Она шумом вдохнула. Равендр остановился и, взяв Зию за подбородок, внимательно вглядел свое лицо своими синими глазами. «Зия, я понимаю твое вмешательство. Не всегда просто постичь дух другого, особенно если не знаешь, куда смотреть». «На вид он вроде милый», — сказала Зия. «Если не считать чумадости, конечно». «Нет-нет-нет, я не об этом», — ответил Равендер. «Когда мы впервые встретились, я понятия не имел, что тебе думать, и, скорее всего, у тебя были такие же сомнения. На мой счет!» «Ты на меня накричала, это брало мне пот!» Равендер расплылся в улыбке. «Признаюсь, я принял твой прибор за некое оружие!» «А потом все талдычил, что тебе надо уходить, и что я сама по себе...» Продолжала вспоминать Диа. Ее тон стал задумчивым. «А потом ты остался и помог мне, и помог Матер. — Я бы не выжила здесь без тебя. — То есть, зия девять, порой надо смотреть не на то, что говорят, а на то, что делают. Смотри наблюдай. Так проявляется истинная природа, понимаешь? зя кивнула. — Этот Хейли знает законы твоего народа. И он подсказывает тебе, как легче пришиться в человеческой деревне. Равендер зашагал дальше. — И что, просто делать, как он сказал? — спросила Зия. — Если хочешь попасть в эту новую Атику, тебе следует довериться мальчику, пока его действия не переубедят тебя в обратном. — Ответил Равендер. Да, может, Хейли тоже не терпится улететь, — подумала Зия. И как будто немного полегчало. Он был жутко занят, ремонтировал свой корабль. Она присела на крыло глайдера Бастиила и принялась накручивать на палец одну из своих косичек. — Ну как нам найти умнепот? — Ты же видел, что тогда произошло. Я понимаю. Все это очень расстраивает тебя, сказал Равендер. Просто не хочу возвращаться на то место, признала Зе. На нее вновь нахлынули мысли о матер и воспоминания о нападении Это слишком. Я не могу. Косичка накрутилась так туго, что палец покраснел. Равендер отвел челку девочки в сторону. Ты. «Рассказала Хейли, что случилось с твоим омниподом?» «Нет», — соврала Азия. «Не хотела его напрягать, у него там какой-то ремонт». Она хотела бы, чтобы Хейли не произносил всего, что он произнес. Она не хотела, чтобы он считал ее каким-то беспомощным ребутом. Она хотела принести ему свой омнипод и доказать, что она сильная, умная и находчивая. Вот только этому не бывать. Ее омнипод где-то внутри чудовищного песчаного снайпера. «Подожди здесь, ладно?» Равендер взял свой посох и натянул ширкополую шляпу. Нет, Трови. Зия выпустила косичку из рук. Не уходи, это слишком опасно. Ты же видел, какой огромный был этот снайпер. Не стоит оно того. Оно стоит того для тебя, а значит и для меня. Возразил Равендер, подхватив свою бутылку с водой. У нас есть время до заката, так? Я пойду туда и погляжу, нет ли каких-то зацепок. А если наткнешься на снайпера? «Смогу защититься!» Иромеддер вытащил из боковой сумки глайдера кобуру с большим звуковым пистолетом. Он сунул оружие за пояс и сказал, «А ты подожди здесь и отдохни пока!» Зия вручила другу его полупустой рюкзак и отрезала. «Никуда ты не пойдешь один, я тоже иду!» «Ну и прекрасно! По крайней мере, так я смогу присмотреть за тобой!» Зия перекинула сумку через плечо мысли ее крутились вокруг недавнего разговора с синим другом рови да зия девять почему ты решил мне помочь в смысле как ты понял разницу между тем что я говорю и тем что собираюсь делать равендер присел на корточки перед ней что бы мы ни видели и не слышали внутри нас всегда есть голос который говорит правду ответил он и простер ладонь над сердцем девочки если слушать что звучит здесь ты никогда не заблудишься Злое полуденное солнце поджаривало изъеденное песком развалины древнего города. Равендер и Зио добрались до окраина руин, за которые во все стороны тянулись бесконечные ряды дюн. Горячий порывистый ветер хлестал Зию по лицу и забрасывал ее ноги, перекатывающиеся крупой пепельного песка. Даже климат-ткань туники не справлялась с поддержанием прохладной температуры. «Да тут в жизни ничего не найти», Сдохнула зея протирая глаза от песка. «Терпение!» Равендер водрузил на ее голову свою шляпу и, забравшись на массивный изъеденный временем обломок металла, поднес к глазам подзорную трубу. «Может статься удача, почтит нас своим визитом!» Зея всматривалась в пустыню. Настоящее море песка. И поверхность его волнуется и шевелится от ветра, как вода большого озера, на котором стоит... Лакус. <къем> Равендер обвел взглядом горизонт. Я надеялся на какие-нибудь следы оставленные стадом Ото, или на признаки норы снайпера, но все занесло, ничего нет. Зия вытерла под лба и глотнула воды. Она присела на ту же искореженную железяку, куда забрался Равендер, и вдруг узнала ее очертания. Рулианец стоял на ржавом корпусе древнего летательного аппарата. Формой корпус сильно напоминал золотой кораблик, на котором Зия пролетела все пустынные земли. И у девочки возникла идея. Рови, поищи золотую рыбку. Да-да-да! Пропел Равендер, вглядываясь вдаль. Твоя летающая машина. Хорошая мысль, Зия 9. Очень хорошая мысль. Ага! Он указал рукой куда-то вдаль вижу ее золотая рыбка вон там и они побрели к судну стараясь двигаться вдоль границы древнего города чтобы спасаться в скудной тени его руин от обжигающей жары а заодно от песчаных снайперов прячущихся прямо у поверхности земли на открытых пространствах чем ближе подходили они к обломкам рыбки тем больше охватывало зия странное чувство будто она отматывает назад голую передачу которую Вообще-то не готова пересматривать снова. Ух, что это у нас тут?» Равендер присел на корточке. «Мой омнипод?» Зия поспешила к нему. «Не думаю». Перед ним лежал какой-то липкий, присыпанный песком шар, размером примерно с Зию. Вокруг него летали странного вида мухи и нелепые насекомые. Они охотно поглощали похожую на густое молоко жижу, сочившуюся из трещин в подсушенной корке. Равендер поворошил противную массу посохом. Конец посоха зацепился за что-то внутри, и сирулианец потянул это что-то наружу. Когда из мерзкой густой жижи показался скрученный провод, Равендер ухватился за него и стал вытягивать дальше. «Что это такое?» — сморщила Зия. Теперь, когда ее друг потревожил клейкую субстанцию, вокруг распространилась тошнотворная вонь, на которую слетелась целая туча мух. «Полагаю, это наша зацепка», — ответил он, дернув за шнур. И, наконец, откуда-то из середины шара вынырнул знакомый предмет. «Это же ружье Бестиила», — выдохнула потрясенная Зия. «Так и есть», — подтвердил Равендер и бросил оружие обратно в жижу. «Как я и подозревал, песчаные снайперы не могут переваривать металл и материалы, подобные ему. Помнишь того снайпера, что встретился нам неподалеку от твоего дома? Он выплюнул мою бутылку». «Помню», — сказала Зия и скривилась. «То есть мой омни -под вот в этом?» «Возможно». Равендер вытер руки о свою измызганную куртку. «Но нам придется покопаться в жиже, чтобы удостовериться». Зия вновь обдала волной отвратительной вони я в ней копаться не буду заявила она наставив палец на комок меня вырвет но зия девять там может лежать твой прибор возразил равендер Зия вдруг осенила она вытащила из сумки старый омнипот одолженный у хейли подожди ка может эта штуковина скажет есть мой омнипод внутри этого камка или нет хорошая идея похвалил товарищ сбрызгивая руки водой зия активировала старенькое устройство Несколько долгих мгновений огоньки просто плясали вокруг центрального глаза. Потом он, наконец, ожил. «Приветствую, Ван Тернер», — произнес омнипод сквозь свистящие помехи. Девочка и сирулианец переглянулись, а прибор продолжал. «Чем могу быть полезен?» «Можешь определить местонахождение другого омнипода», — спросила Зия. «Запускаю техскан», — ответил тот. Мигающая карта зоны охвата радара появилась над центральным глазом. Зафиксирован слабый сигнал, приблизительно в 90 метрах к северо-востоку. Некоторые характеристики сигнала указывают на то, что он исходит от Омнипода. Однако устройство слишком далеко, чтобы можно было с уверенностью это определить. Пожалуйста, проведите повторное сканирование с более близкого расстояния. А в этом месиве...» Зия направила глаз прибора на вонючий комок с ружьем местиила внутри. Омнипод некоторое время молчал, а затем резюмировал. «Здесь присутствует техническое устройство, вид которого невозможно достоверно определить. Сигнал омнипода не зафиксирован». Зия убрала старый аппарат в сумку и посмотрела на Равендера. «Тогда продолжим поиски», — сказал Сирулианец и зашагал по дюнам в указанном направлении. Отдельно лежащие обломки мертвого города стали встречаться реже. Изия вдруг заметила среди них какие-то проблески. Что-то отражало солнечный свет. Путники направились к золотому плавнику, торчащему из песка. Это напоминало голограммы с плывущей акулой. Перед ними было рулевое перо золотой рыбки. «Мы не можем идти дальше, пока не убедимся, что поблизости нет песчаных снайперов». Сказал Равендер и принялся стучать посохом по песку, окружавшему разбитый остров. Вибрации приманит их. Если они поблизости, а ты, пожалуй, могла бы проверить окрестности с помощью омнипода. Зия опустилась на горячую поверхность рядом с золотым плавником и принялась пересыпать пригоршни обжигающего песка. Всего за одну ночь этот песок почти полностью похоронил воздушное судно. Снаружи осталась единственная деталь корпуса. При этом гибель рыбки и образ матер, принимающий на себя смертоносный выстрел бестеила, были все еще слишком свежи в памяти. Равендер присел на корточке рядом с девочкой и обнял ее одной рукой за плечи. «Ты в порядке?» «Ага». Она вытерла глаза рукавом и достала старый омнипод. «Просто хочу убраться отсюда побыстрее. Пожалуйста, запусти биоскан». Прибор ответил свистящим голосом. В настоящий побед биоскал недоступен. Произошла ошибка в базе данных. Пожалуйста, подожди, предпринимая попытку анализа и коррекции. Отлично. Просто прекрасно. Расстроенная Зея швырнула прибор в сумку. Здесь хоть что-нибудь вообще работает? Потерпи, девять. произнес Равендер, опираясь на посох. Мне надоело терпеть, я устала ждать. Ярости она затопала вокруг искореженного остова. И невыносимо знойный воздух обрушился на нее. Казалось, будто сам этот океан песка вдруг разом закипел под ее ногами. Зя, окликнул ее Равендер. Она проигнорировала друга и продолжала орать: все только и твердят, подожди, потерпи. Зя, снова позвал Равендер. Что? Не. Шевелись, прошу прошептал старший товарищ и указал на что-то позади девочки. Зия обернулась и увидела нависающего над ней громадного песчаного снайпера. Чудовище представляло собой просто немыслимых размеров ракообразное песочного окраса, вооруженное целым арсеналом шипастых клешней и зазубренных хваталок. На голове у него, над кордоподобными усиками и... Веслообразными антеннами, независимо друг от друга, прощались два выпущенных глаза. Снайпера, а точнее самку снайпера, окружал целый выводок цокающих и цикающих нимф.